Глава четвёртая. Другой ниши. Раздался звук клаксона, откинулась панель в стене. За панелью находился экран по-настоящему старинного вида. Когда Кол создавал альтернативный интерфейс, он экспериментировал с электронно-лучевой проекцией и стеклянными экранами с фосфорным напылением, которые либо откопал в каком-то древнем кодексе, либо вспомнил из своего собственного далёкого прошлого. Тут на самом деле уверенности не было. Он слишком часто смешивал себя самих, подвергался стиранию памяти больше раз, чем имел желание признавать. Слишком многое забывал обычным способом и не гнушался отпачковывать суп десятками, когда бывал занят, и часть из них терялась. Подобная множественность эмпирических вводных и воспоминаний неизбежно приводила к путанице. Коул для себя самого был загадкой. Раздался ляски глухое гудение. Примитивная аппаратура прогревалась, затем на экране возникло плохо растрированное изображение. Лицо, выполненное в желтоватом монохромном цвете, с нечеткими краями. Тающие линии каждого прохождения электрического луча заметил бы даже простой человеческий глаз. Коул старался убедить себя, что использовал эту технологию для собственного развлечения, но это было неправдой. Коул выбрал этот допотопный дисплей, потому что тот притуплял чудовищность его преступления. Отсутствие визуальной четкости несколько умоляло то, что он сделал. В расплывчатом виде все казалось не таким уж ужасным. С экрана на него взирало лицо мстящего сына. «Велизавий Коул, что ты наделал?» заорал голос Жиллимана. «Не то отлаженное и точное фоксимеле, которое использовал Ниший Коул. Не то отлаженное и точное фоксимеле, которая использовал Ниший Коул. Этот исходил из потрескивающих динамиков Мизерность звукопередачи и схематичность изображения едва скрадывали ярость, исходящую от симулякра. «Господин мой, прошу вас», — сказал Коул. «Неужели так обязательно проходить через это каждый раз, когда я вас активирую?» «Да, совершенно обязательно», — ответил примарх из ящика «Ты позволил себе огромную, огромнейшую вольность, создав копию моего разума. Если я узнаю об этом, то наверняка уничтожу тебя». Ты зашел слишком далеко. Во-первых, вряд ли вы меня... Да, конечно, вы будете мной недовольны. И мне, возможно, придется много унижаться. Но это довольно незначительное прикрешение с моей стороны по сравнению с некоторыми другими... приключениями. Во-вторых, этот симулятор был создан из лучших побуждений, чтобы выяснить, каким станет примарх после пробуждения от Атстазиса. Никто не хотел получить еще одного хоруса. «В-третьих, вам все уже известно. Вам известно, кто вы, известно, зачем его создал, так что прошу вас, не могли бы мы перейти сразу к делу?» Эрзац Жиллиман издал недовольный звук. «Полагаю, я смогу. Он сможет простить это». «Думаю, да». «Он прощал кое-что и похуже по куда менее веским причинам». «Именно». «Но точная копия разума примарха». «Я не могу сделать точную копию у вас, мой господин» поправил Коул. Тот факт, что низший Жиллиман так быстро успокоился, служил тому доказательством. Несмотря на весь царственный вид и по-военному сдержанные манеры, настоящий Жиллиман бывал довольно вспыльчив, когда его доводили, так что Коул немного смягчил характер лжепримарха. «Наука, стоящая за созданием примархов, утрачена, намеренно уничтожена отцом вашего оригинала». А раз я не могу создать вашу органическую версию, то, соответственно, не могу создать и идеальную машинную версию. квота от демонстрандума». «Зачем императору делать такое?» — раздраженно спросил Ниши Жиллиман. Некоторые из его эмоциональных реакций выходили совсем ребяческими. «Зачем моему отцу уничтожать информацию, необходимую для создания нас?» «Вы лучшая имитация разума Жиллимана. Какую я сумел изготовить, мой господин?» «Несомненно, вам вполне по силам сделать свое предположение на этот счет». «Перечисли мне свои теоретические выкладки», — велел лжепримарх. Он часто бросался подобными фразами. Означало ли это, что у него на самом деле есть какие-то мысли или нет, Коул так ни разу и не смог как следует определить. «Я требую! Я мстящий сын!» Коул вздохнул. «Ладно, должно быть именно Император уничтожил шаблоны для Сентариуса, левой доли железы и Мортис. Никто другой, кто бы мог бы это сделать, мне в голову не приходит. Вся прочая информация, необходимая для создания вам подобных, задержалась в Санкт-Приму Спорту. Но если честно, я удивлен, что он вообще позволил эту информацию сберечь». Конечно, генетический материал в этом сосуде чист, но на Терре существуют и другие хранилища геносемени которые я мог бы довольно легко воссоздать. Так зачем эта информация осталась, пусть даже и не в полном виде? Или даже так, если хранить информацию по созданию космических десантников так опасно, тогда зачем вообще хранить то, что касается создания примархов? Коул изобразил одну из своих сложных пожатий причинник. Без верхнего кожуха его стариковские плечи выглядели очень хрупкими. «Но полагаю, пути амнессии для нас неисповедимы». «Мой отец не бог», — прогремел же примарх. «Если следовать этой логике, то он и не ваш отец. У вас нет отца. Я больше вам отец, чем император». «Ты мне не отец». «Вот именно», — сказал Коул. «К этому я и клоню. Вам никто не отец». «Это в высшей степени неудовлетворительно» заявил Жиллиман. Подобное выражение скорее бы использовал кол чем примарх, что только подтверждало его точку зрения о несовершенстве этого Жиллимана. «Вы собираетесь ответить на мой вопрос, или так и будем препираться?» поинтересовался Коул. Порой общение с низшим Жиллиманом слишком походило на общение с оригинал «Ты еще не закончил отвечать на мой?» сказала симуляции «Потому что вы все время перебиваете!» «Приношу свои извинения!» Замечательно. Итак, на чём я остановился? Отец Робауда Жильмана уничтожил важную информацию, чтобы предотвратить создание новых примархов, но уничтожил только часть её, а не всю, что не имеет особого смысла. Я правильно обобщил твои доводы? Всё верно, сказал Коу. Лично мне приходит в голову только то, что он взглянул на разгорающуюся ересь Хоруса и решил, давай-ка больше так делать не будем, но это лишь предположение. Он вскинул механический палец. «А предположение ничего не стоит. Поэтому давайте рискнем предположить. Возможно, он предвидел, что должно было произойти, и эта информация предназначалась мне. Теоретически...» «Ты пародируешь меня?» — рявкнул низший Жильеман. «Вовсе нет. Ультрамарская диалектика — полезный инструмент для размышлений». Теоретически он уничтожил информацию, чтобы она не попала не в те руки, но оставил ровно столько данных, чтобы какой-нибудь гений мог додумать недостающее, если она когда-нибудь понадобится снова. Каковая и понадобилась. «Такой гений, как ты!» — сказал Жиллиман. «Может быть, кто-то вроде меня!» — скромно откликнулся Коу. «Эрго, ваши протесты бессмысленны, поскольку у меня есть карт-бланш поступать так, как захочу, ибо я исполняю волю амнисии. Наша роль как разумных инструментов внутри великого труда заключается в стремлении к состоянию истинного знания, и это величайшая загадка, которую мой бог мог мне загадать». «Богохольство!» «Вот видите, Жиллиман никогда бы не употребил это слово. Он очень антидуховен, наш государь и повелитель». «А вы всего лишь копия, и не очень хорошая при том. «Если оставить в стороне точность моих высказываний, меня твои аргументы не убедили». «Да...» – задумчиво сказал коул «Меня тоже. Надо быть исключительным солипсистом, чтобы считать себя своего рода избранным». «Многие великие люди попадали в эту ловушку», – пояснил Жиллиман. «Естественным средством солипсизма является непомерная гордыня. Берегись, Велизарий Коум». — Господин мой, гордецы не нравятся никому, — сказал Коул, — что подводит меня к причине, по которой я вас пробудил. — Ты хочешь изложить мне информацию, чтобы посмотреть, как отреагирует мой оригинал? Архаичный экран вспыхнул. По стеклу побежали интерференционные полосы. Ниши Жиллиман, казалось, на мгновение стал реальнее. Так не должно быть. Коул ощутил непривычный укол беспокойства и вдруг подумал, что же именно создал. «Все верно», — сказал он. «Анализ данных, извлеченных из аппаратуры ксеносов на Фаросе, завершен. Я выявил множество интересных мест в обеих половинах Империума, их слишком много, чтобы тщательно исследовать их самому. Поэтому я практически опустошил зарквизитор, разослав своих последователей по всей галактике. Можно сказать, что мой изымательский конклав вовсю занят изыманием». К счастью, времена, когда мне приходилось посещать все подобные места самолично, ушли. Притворение моих замыслов идет полным ходом. Очень скоро я получу весь ноктилит, необходимый для перехода к третьей фазе своего плана». «Молодой, как Жиллиман не стал бы роптать на такие вести, поскольку это добрые вести», заявил низший Жиллиман. Коул внутренне скривился от таких по временам идиотских высказываний симулякера. Этот Жиллиман скорее походил на детское представление о примархе. Героический, напыщенный, а порой и глупый. «Это не те новости. Другой вы выждет, когда будут активированы опытные образцы пилонов моего производства, чтобы закрыть небольшой варп-разлом. Доказательство концепции, если хотите. И я могу это сделать. Я собрал большую часть необходимых знаний. Таразин неисчислимый указал мне правильный путь еще на Кадии». «Хотя бы большей части это мои собственные разработки», — поспешно добавил Архимагас. «Было непросто. Потребовалось время. Больше, чем я думал. А он теряет терпение». «Тогда почему бы тебе просто не рассказать ему, почему пилоны до сих пор не работают?» Коул почувствовал легкое раздражение, но кто бы на его месте не разозлился. Потому что ему это не понравится, и тогда он постарается, насколько это в его силах, заставить меня вернуться. И мне придется выслушать одну из его нескончаемых лекций о чести, правде и всем таком прочем. Ну, знаете эти его встречи, где он произносит бесконечные монологи и называет их беседой? Да, по сути, половину времени этот человек разговаривает сам с собой. «Знаю», — отозвался Ниши Жильеван. «И еще, Но как ты смеешь?» «Смею». Возмущенно воскликнул Коул. «Я знаю, что он последняя и лучшая надежда Империума и человечества. Но между нами говоря, он бывает таким занудой. Я живу почти одиннадцать тысяч лет, и даже у меня не хватает времени его выслушать. Я делаю все возможное, чтобы исполнить обещанное. Мне нужно, чтобы он оставил меня в покое, пока я занят. Вот только теперь он еще хочет знать в точности, что я задумал. Я в некотором роде загнан в угол». А ты можешь сделать то, что обещал? Можешь закрыть пропасть Роукоса? Я всегда исполняю свои обещания, ибо я Велизарий Коул. Это не ответ на вопрос. Будь оно все проклято, да, не ответ. Каждая конечность Коула задрожала от напряжения. Самое главное, что мои пилоны будут работать, а они должны работать идеально, только в том случае, если я отыщу некий кусочек информации. Дополнительные данные, так сказать, для создания машинных духов, которые умеют полностью синхронизировать свои действия. Один пилон я могу заставить работать нормально, но всю сеть. Тут мне кое-чего не хватает. Значит, ты не можешь сделать, что обещал? Да могу, просто... Он раздраженно выдохнул. Просто не сейчас. Я могу добыть эту информацию только в одном месте, до которого трудно добраться. И мне нужна помощь, чтобы добыть ее. «Вот почему я обратился за помощью к мирам-кузницам Аккатран, Металлика и Тигрус и созвал конклав в рукотворном мире Понту Савернес. Этот последний этап чрезвычайно опасен, и мне потребуется большая поддержка». «С какими опасностями вы столкнетесь? Повлияют ли они на то, как примарх воспримет твое известие?» «Мне не хочется об этом говорить», — заявил Кул. то есть твердая дата. «Могу я поинтересоваться, почему тебе не хочется?» «Потому что есть большая вероятность, что вы, будучи разумной копией примарха и обладая лишь тенью его характера, придете в ярость, узнав о моих намерениях. Так что у вас там лопнет трубка», — сказал Коул, указывая тощим пальцем на экран. «Такой ответ не предвещает ничего доброго со стороны настоящего Жильмана». «Именно поэтому я активировал вас». как ты мне расскажешь?» «А вы готовы?» — спросил Коул. «А ты готов?» «Ну да, ладно, поехали». И тогда Коул рассказал низшему Жиллиману о том, что намеревался сделать. Реакция оказалась именно такой, какой он и боялся.